Иду на пушками. На Горфорде мой старый товарищ, прапорщик Долгополов. Он был женат на дочери Марии Фёдоровны Андреевой. Я его хорошо знал. Узнал, что ночью погиб один из наших бронешоферов, Фёдор Богданов. Он ехал в машине на Морской улице, в неё ударили из пулемёта, стоявшего в подвале. Прострелили радиатор, убили водителя. Он ехал с поднятым передним щитом. По городу метались музы и эринии февральской революции, грузовые автомобили, обсаженные, облепленные солдатами, едущими неизвестно куда, получающими бензин неизвестно откуда, что-то делающими неизвестно для чего. Бурхазная революция вещь лёгкая, ослепительная и надёжная, весёлая. Попытки сопротивления были кратки. Не помню, почему пришлось ночевать в Технологическом институте. Рано утром прибежала женщина, в тот момент, когда я еще спал на шубе. Она сказала, разбудив меня, «Разведите меня с мужем». «Я — унтер-офицер, начальник броневого автомобиля, у меня машина и пять человек команды. Как я могу разводить?» «Но ведь революция», — ответила женщина, — «я давно хлопочу». Мы подумали всей командой и решили развести женщину. Выдали удостоверение в том, что она разведена именем революции. Печать поставили «Связь». химической лаборатории, другой у нас не было. Просительница же настаивала, чтобы печать была непременна. Хряск пошёл по городу, машины сталкивались, переворачивались, ныряли. Какой это был день! Какие ухабы под автомобилями! Какая была вера, какая радость! Какая у меня была слепота. Я ничего не понимал в политической стратегии. Я не понимал ни только того, что будет завтра, но не знал даже чего хотеть на завтрашний день, когда уже нет царя. Революция была почти безоружна. Пулемёты привезли в Питер с ненабитыми сальниками. Это было оружие склада, а не оружие боя. Пулемёты привозили наваленными, как дрова на грузовике. Танки шли отдельно. Когда временное правительство хотело выслать царя Николая I в Англию, то наш гарнизон обставил питерские вокзалы пулеметами. Пулеметы стояли через каждый шаг, но они и тогда еще не были приведены в боевую готовность. В Павлоградских казармах и на Марсовом поле появились рабочие агитаторы, которые даже ночевали в казармах. Это были первые большевики, о которых я узнал и которых увидел. Вскоре праздновали 1 мая, первая после Февральской революции. Март и апрель были тёплы, так как никто не убирал улиц, то всюду сугробы и лужи, и в лужах синее небо бежало в отражениях, перебивая синеву весёлые белые облака. Вышли все с знамёнами, знамёна густо накрашены молярными красками, рисунки мелкие, очень пёстрые и весёлые. Десятки партий, все с красными знамёнами, только одно знамя чёрное. Это шёл небольшой мрачный отряд анархистов, на них косились Толпы шли, огибая лужи. Манифестировали все. Помню, шел небольшой отряд женщин. Впереди ехал украшенный красным бантом человек на коне. Конь шел под неумелым садником боком. Сзади несли знамя. Женская пересыльная тюрьма приветствует революцию. Все гналось еще единым ветром. Улицы были залиты народом от края до края, как будто в каменных берегах текла вода. Медленная чёрная людская река с красной пеной из знамён. Ночью все предметы имеют чёрную и серую окраску. В последние годы царской власти все были согласны, что эта власть должна быть уничтожена. Когда наступает утро, то выплывают краски, листья становятся зелёными, небо синим, солнце красным. После свержения самодержавия мир стал пёстрым. Я оказалось, что люди хотят разного и к разному идут. Очень скоро кончилось время временного правительства. Оно продолжало войну, но не могло сказать, за что воюет. Оно не могло отдать крестьянам землю. Оно не собиралось национализировать заводы и шахты. Оно ничего не хотело и не могло решить. Керенский был криклив и невнятен. Вырастали советы. Нужно было Новое осознание времени это сделал Ленин. Ленин